Глава 10. 6 декабря 2014-го, 24 июня 2015-го года. Авария, горящая промывочная. 16 июня 2015-го. Абигель не знала, что в эту самую минуту она видит сон. Во сне она шла по одной из узеньких, мощеных, слабо освещенных улочек, что уходят в горловину старого Лилля. По обеим сторонам теснились бары, старые магазинчики и роскошные бутики, чьи железные шторы падали точно хищные челюсти. Все казалось застывшим во времени, без жизни, без движения. Над головой полоска неба пробивалась между черепичными и цинковыми крышами зданий. Плыли облака, стремясь, казалось, все к одной точке. Абигель шла быстрым шагом, не решаясь обернуться, уткнув подбородок в воротник непромокаемого плаща. Одна в ночи она миновала музей разбитых тарелок, потом книжный магазин, диагональ 151. В руках у нее была книга «Роман. Четвертая дверь». Абигель прижимала ее к себе изо всех сил, как самое драгоценное свое достояние. Она свернула в проулок, такой узкий, что могла бы коснуться фасадов с обеих сторон, раскинув руки. Потом вдруг побежала так быстро, как только могла. Чьи-то чужие шаги застучали по мостовой. За ней гнался оборотень. Простецкое сооружение из дерева и металла, все в занозах, железных обломках, гигантских гвоздях. Его конечности крепились друг к другу грубыми заклепками, кусками веревки. Холстина, на которой были нарисованы злые глаза, нос, рот с тремя рядами острых зубов, моталась над плечами. В левой руке он держал ржавую косу. Бежал он быстро, рассекая воздух своим смертоносным орудием. Эккель вскрикнула и сосредоточилась на отрезке пути. У стены справа, прислоняясь к ней боком, сидела девочка. Длинные светлые волосы, собранные в пучок. Грязные руки, ссадины на коленках. У ног комикс. Тринадцать. А лица нет. Только гладкая розовая поверхность, казавшаяся мягкой. Девочка дала ей бумажку, на которой был написан код 4-7-15-24. Абигель сунула ее в карман и поколебалась долю секунды, протянула руку. «Идем, идем со мной!» Но девочка без лица не двигалась. А оборотень приближался большими шагами, в дырявых башмаках, размахивая изогнутым лезвием. «Могла ли Абигель бросить малышку, оставить ее в лапах чудовища?» Книга была ценнее, и ее надо было сохранить во что бы то ни стало. Абигель побежала, свернула влево, удар в правую лопатку наэлектризовал ее. Через ее плечо протянулась рука, пытаясь вырвать у нее книгу. Оборотень дышал ей в затылок, но застрял в узком проулке. Абигель рванулась, и ее плечи задевали фасады, оставляя на них клочья кожи. Протиснувшись боком, она побежала дальше, высоко задирая ноги. По мере того, как она бежала, стены сближались. Вот ее уже стиснуло так, что она не могла повернуть голову, грудная клетка готова была взорваться. Но оборотень тоже протиснулся боком и нагнал ее. Она увидела, как лезвие приближается к ее горлу. Абигель внезапно открыла глаза и, всхлипывая, поднесла обе руки к шее. «Что с вами, мадам?» — спросил чей-то голос. Длинная платформа тянулась вдоль окна, о которой стукалась голова Абигель. В кресле напротив сидела дама лет шестидесяти с журналом в руках. Рядом стояли люди, укладывали багаж в секции. Абигель уснула в поезде и сжимала в руках Роман из своего сна «Четвертая дверь». В него были заложены билеты до кемпера Она уже ничего не понимала. Ни малейших воспоминаний о том, как она садилась в скоростной поезд. Часы показывали 21.50. Когда отправляется поезд? С минуты на минуту. По расписанию. Абигель встала и посмотрела наверх. «Вы не знаете, был ли у меня багаж?» «Вы уже спали, когда я пришла?» Она вышла на перрон. Свисток поезд тронулся в направлении через Рен до Кемпера. «Что все это значило?» Она крепко вцепилась в книгу. «Откуда взялся этот томик? Как она попала на вокзал Лиль Европа? И почему собралась Кемпер?» Ноги ее никогда не было в этом городке в бретонской глубинке. Надо было успокоиться, навести порядок в голове. У нее могло быть объяснение этой бредовой ситуации. Единственное возможное. Присев на скамейку, она достала из кармана иглу в стерильном пакетике, которая всегда была при ней. Она воткнула ее в кожу между большим и указательным пальцем. Выступила капелька крови, словно пузырек реальности, что окончательно вывело ее из равновесия. Кровь означала, что это не сон. Фред наверняка мог ей все объяснить. Она поискала свой мобильный телефон, но тщетно. Где же ее сумка? Документы. На нее напали? Ограбили? Ударили по голове, и она потеряла память. Она поспешила прочь с вокзала. Китайские тени еще скользили по улицам города. Абигель вышла на улицу Федерп, пересекла Гран-Пляс, прошла часть Старого Лиля и свернула в тупичок в конце улицы Данель. Поднялась на четвертый этаж жилого дома. Вставила ключ в замочную скважину, но дверь оказалась не заперта. «Фред!» Из другой комнаты доносилась музыка. Куртка ее друга лежала на подлокотнике дивана, негромко бормотал телевизор. Оставив книгу на журнальном столике в гостиной, Абигель бросилась в коридор. Мелодия песни теперь звучала отчетливей, в горле встал ком. «He know I'm gonna stay. О, oh, Калифорния, dreaming». Музыка в салоне машины ее отца перед самой аварией. Боль скрутила живот, подступила тошнота. Слова опыточными инструментами врезались в плоть. Абигель зажала руками уши и пошла дальше. Звук нарастал. Он шел из спальни. Абигель вошла, увидела носки и джинсы Фредерика на полу. На кровати спиной к ней лежал, свернувшись клубочком, мужчина. Больше, крепче, чем Фредерик. Он спал и не слышал радиобудильника «Кто вы?» Абигель подошла ближе. Слова застряли у нее в горле при виде крови на подушке. Изогнувшись над кроватью, она закричала. Мужчина был недвижим, с застывшим взглядом, с перерезанным горлом. Вдруг он открыл глаза и, улыбаясь, протянул к ней руку. Это был ее отец.